Глава двадцать восьмая «Холодно!» — Глеб был расхохотался. «Если вам холодно, значит, вы не стараетесь. В позицию! Повторить комплекс заново!» Ноги сами шагнули назад, выполняя приказ старшего наставника. «Мой сегодняшний противник — Гассий, сын мелкого владителя с востока, сделал то же самое». Я бросил быстрый взгляд по сторонам, пользуясь мгновением передышки. Мы уже вытоптали весь выпавший за ночь снег. И я бы не сказал, что кому-то здесь холодно. От двух линий, обнаженных по пояс тел, валил пар. А Затем я отвернулся и сосредоточился на учебном мече. Толстой железной палке, обмотанной мешковиной и войлоком. Удар сверху вниз, снизу вверх в левое плечо, От плеча в бок рассечь воздух перед собой сильным горизонтальным ударом, шаг вперед, и теперь каждый из ударов встречает на своем пути меч противника, сотрясая мне руку. Гремит бас Глебола. «Расстояние! Всегда следите за расстоянием!» Обычно аура паладинов расходится от них на 20 шагов. Многим сейчас кажется, что это очень много. На самом деле нет. Даже в плотном строю это позволяет воодушевить лишь восемь десятков бойцов первой линии. Но когда схватка происходит в лесу или строй распадается, то вам сразу становится понятно, что двадцать шагов — это очень и очень мало. Шаг назад повторить. Дурацкое упражнение. Это все въелось в кровь еще года назад. Детские развлечения. Правда, никогда ни отец, ни флайм не заставляли меня повторять эти движения с таким тяжелым тренировочным мячом. Шаг вперед, но теперь защищаюсь я. Если хранители будут к вам милостивы, то вы сами станете паладинами и будете центром, от которого станут вести отсчет шагов. Шаг назад, средняя позиция, теперь все воображаемые удары наносятся ниже, в корпус. «Но, конечно, любой из вас мечтает стать великим паладином меча, получить все дары хранителей». Глебл прерывается, заходится в гулком смехе. Ха, «Кроме тех, кто отличается трезвым взглядом на жизнь и не ждет незаслуженных подарков от хранителей. Великий паладин — это пятьдесят поколений неразбавленной крови!» В нескольких шагах слева кто-то глухо выругался. «Да». Глебл не упускает шанса надавить на свою любимую тему. Может, это, конечно, всего лишь приказ его светлости Суава, владельца Верда, или очередная традиция обучения кузне, но мне кажется, Глеблу и самому нравится раз за разом тыкать нас тем, что слабость посвящения – это часто слабость крови и вероятность того, что кто-то из наших предков выбрал в супруге более слабую кровь. Или вовсе причина слабости крови – измена. Это его и только его злая шутка. И глупая. Ведь с утра он чаще всего пичкает разговорами о том, как хороша кузня, которая делает нашу кровь сильней. Шаг вперед. Гассий пропускает мой колющий выпад, не успев вернуть меч после отбива. Войлочная нашлепка с глухим, едва различимым звуком врезается ему в ребра, отшвыривая его назад. Я тут же отступаю. Гасси хрипит на снегу, пытаясь сделать хотя бы вдох. Сумев, бросает на меня полный злости взгляд. Я вскидываю меч в ясно различимую защитную позицию и делаю шаг вперед, предлагая теперь ему атаковать. Гасси тяжело поднимается, держась за ребра, стиснув зубы. Поднимает меч, занося его для удара сверху вниз. «И именно великие паладины — основа всего построения!» Только их аура способна прикрыть простых солдат от стрел и придать их броне прочность. Следите, чтобы ваши отряды всегда находились в пределах 40 шагов от Великого Паладина. Пока вы в кузне, наставники лишь будут лишать вас людей за ошибки. Наступит утро, и ваш отряд волшебным образом вновь станет полным. Но в жизни вы потеряете их мертвыми, и пополнение ждать будет не откуда. Я сумел отбить все удары, хотя Гасси хрипя лупил, что есть мочи. Разочарованно выдохнув, он шагнул назад. Помедлив, я сделал то же самое. Еще пять позиций и пять смен сторон. И все это под урок Глеба Лай хитростях, которыми могут убить наших солдат. Скукота. Шагнул назад и рявкнул одновременно с Гассием. «Закончили!» Вокруг раздавались десятки выкриков. Но нам, ощущая, как мороз начинает выстуживать тело, пришлось ждать, пока закончит все до единого. И только потом сорваться в беге. Шесть кругов по парку кузни. Немного, на самом деле. Но не после того, как мы с раннего утра носились по полям и лесам. Глебл оглядел нас, мокрых от пота, уставших. Сам он все так и стоял на одном месте, одетый лишь в шелковое одеяние Идара и не незамечающий холода. Коротко сообщил свободное. Парни ломанулись в дуртуар, а я поднял голову. Небо уже темное, но до ужина еще час, не меньше. И это время можно потратить на библиотеку, а не толкаться за место в Мойне. Еще раз поглядеть схему битвы в Денаде в 1330 году. Добраться до библиотеки мне не удалось. Из-за присыпанных снегом кустов вышел Гассий, перегородив дорогу. Я остановился, вслушиваясь в тишину парка. Гаси презрительно хмыкнул. Не бойся, я один. Опустив взгляд на зажатые в его руках тренировочные мячи, я спокойно спросил: "Не думаешь, что это глупо?" Он пожал плечами. "Что глупо? Что сегодня единственным, кто пропустил удар, был я?" Я также спокойно и негромко ответил: "Случайность." И это было все, что я сумел сказать. Гаси вспыхнул, перебив меня. «Никакая не случайность! Ты нанес удар в несколько раз быстрее, изменив ритм тренировки!» Я протянул. а, -а, -а. Вот оно как!» «Ну, можешь верить в это!» Гассей молча швырнул в меня тренировочный меч. Железную палку, обмотанную мешковиной и войлоком. Едва я поймал его за рукоять, шагнул вперед, растекая воздух стремительным ударом. Я же скользнул назад, кляня безымянного «зато», что сегодня он поставил меня тренироваться с этим глупцом. Впервые. Позади полгода обучения, а некоторые до сих пор не избавились от ложного самомнения. Гассий совсем не Трейда, не Адалио и даже не Хасок. А сейчас совсем не тренировка, чтобы я сдерживал себя, следовал ритму и встречал чужой удар ученическим блоком. Вытягиваю меч вперед и вниз, сжимая его рукоять двумя руками ниже пояса. Железный замок. Острие смотрит в лицо Гассию. Он делает широкий шаг, безрассудно рвясь ко мне, рубит в голову сбоку. Подбить чужой меч, заставляя его свистнуть над головой, коротко шагнуть навстречу и влево. Мой меч врубается Гассию в затылок, заставляя его рухнуть в снег. На мгновение я замираю в стойке, сжимая оружие у плеча. Затем, с проклятием, отшвыриваю его на тропинку и лезу в кусты за Гассием. Пусть я и сдерживал удар, а на конце этой железной палки целый шар из войлока, но у меня и руки за полгода стали вдвое толще. Обошлось. Гаси был жив и даже что-то пытался бормотать. Только на ногах не держался. Когда прошло уже полчаса, но даже растирание снегом не помогло, я снова помянул безымянного «Безымянного» чтобы этот Гасси свое имя через раз вспоминал. Пришлось взвалить его на спину и тащить в казарму, в руки приглядывающего за нами наставника. Гасси уволокли к адепту лекарю, а меня отправили к Глебуло. За схватку, без разрешения. Оттуда, в уже стемневший парк. Бегать. До утра. Как будто у меня был выбор, бегать или не бегать. Солнце уже опустилось, крепчал мороз. Я мог бы попробовать соорудить себе снежную яму для ночевки, но для этого нужна хотя бы одна шкура или теплый плащ. Лежать на снегу — то еще удовольствие, и не всякий способен пережить его без последствий, если он не сильный ядар. А снега здесь все же маловато. Да и в солдатскую казарму к моему десятку стража кузне меня не пропустят. Впрочем, я бы и не пытался туда сунуться. Это было бы недостойно пусть и всего лишь сына мелкого северного владетеля. Они еще даже не могут считаться младшими воинами. Так что до самого восхода мне пришлось греться экономным бегом, да еще и размахивая время от времени этим проклятым тренировочным дрыном. Что бы тот Гассий и вовсе свое имя забыл? Не знаю, что было услышано, мои молитвы или ругань, но где-то около полуночи, когда я пробегал перед нашим дортуаром, Его двери открылись, и оттуда появился Гассий. Одна из теней, что скользили вокруг меня с момента, как ночь окончательно опустилась, развернулась в его сторону и зашипела. «Хаас!» Я остановился. Гассий молча спустился по ступеням, ожег меня взглядом и буркнул. «Чего замер? Побежали!» Дальше я бежал с широкой ухмылкой на лице. «Я? Гассий?» и мелькающие в кустах тени».